Глава семнадцатая. Месяц миновал, как в прорубь канул. Сидели вчетвером в ресторане «Казбек», праздновали долгожданную встречу. Олег Гурко, наряженный плейбоем, привел такую девицу, от которой весь зал сперва насторожился, особенно те в зале, кто спустился с гор, таких было здесь много. Сергей Петрович и его дама, а это была никто иная, как Тамара Юрьевна, Прибыли загодя и уже приняли почарки другой, когда появился Гурко со своей новой пассией. Гурко и сам был немал ростом, 185 восемьдесят сантиметров, а девица была ему под макушку, но это что? Юбочка на ней коротенькая, чуть ли не трусики светятся. Ноги торчат прямо из плеч и по залу прошагала, как по подиуму, было от чего оторопеть джигитам. Перед тем Сергей Петрович еще раз растолковал своей даме, что человек, с которым они ужинают, необходимым позарез. У него одна рука в Прибалтике, а вторая непосредственно в парижском клубе. Чей он сынок лучше вслух не произносить. Если они его заполучат, спектр законных финансовых операций расширится до немыслимых пределов. Тамара Юрьевна внимала ему покорно и с обожанием. Две недели назад они провели совместный уикенд в загородном доме, Сутки не вылезали из постели, выпили на двоих ящик бренди, и с того дня пожилая сладострастница неузнаваемо изменилась. В ее затуманенном сознании образовалась странная трещинка, которую она воспринимала как перст божий, и ей иногда среди яви казалось, что она парит в небесах, и все происходящее наблюдает сверху. Она поначалу только догадывалась, что случилось с ее бывшим шефом, другом и наперстником Подгребельским, Но в неосторожное обращение с оружием, официальная версия, разумеется, не верила. На похоронах ревела белугой, и многие из присутствующих принимали ее за вторую жену покойного бизнесмена. На счастливом уикенде новый хозяин намекнул ей, как все происходило в действительности, и без обиняков предложил условия дальнейшего сотрудничества. Альтернатива такая, либо она без заминки следует в догонку за Стефаном Ивановичем, либо замыкает уста навеки и становится при нем чем-то вроде комнатной собачки. Тамара Юрьевна предпочла второе. Карие очи Сергея Петровича мерцали так вдохновенно, омытые коньяком, что она не сомневалась, злодей выполнит угрозу, не мешкая. Больше того, в скорости Тамара Юрьевна призналась себе, что за всю многотрудную жизнь, полную опасности и забав, Никого не боялась с такой напряженной страстью, как этого загадочного, насмешливого и корректного мужчину. Она засыпала и просыпалась только с мыслью о нем, отдавалась ему беззаветно самыми изощренными способами, но никак не могла его насытить. Может быть, с грустью думала она, в ее сердце в неурочное время постучалась любовь? Впрочем, ничего удивительного, у нее на роду было написано дождаться человека, который посмотрит сквозь нее, как через стеклянную дверь. Уже вторую неделю самозванец занимал кабинет Стефана Ивановича, сидел в его кресле, пользовался его вещами, и каждый раз, когда она входила, по вызову или по велению сердца, первой ее мыслью было «Этого не может быть», а второй, идущий следом «Господи помилуй», и это очень примечательно, если учесть, что Тамара Юрьевна была глубоко неверующей женщиной, почти ведьмой. Еще более двойственное впечатление произвел на нее Олег Гурко, которого Сергей Петрович велел обольстить. Начать с того, что этот чей-то сынок был красив, явно хорошо образован, с манерами, но в то же время тянул от него какой-то холодок, как от потустороннего существа. Казалось, его ничто на свете не интересует, кроме девицы, которую он приволок с собой. Девица — обыкновенная валютная пустышка, кусок сочного мяса с дыркой — Но Олег Гурко вел себя с ней так, будто очутился на необитаемом острове, где других женщин нет и уже никогда не будет. Лариса за весь вечер произнесла всего несколько фраз, как и положено такого рода профурсеткам, зато глазами, коленками и грудями разыгрывала целые симфонии, от которых мужская половина зала тихо млела. Один смуглоликий джигит все же не выдержал сексуального напряжения Ларисы Излучаемого, выскочил из-за своего столика и подошел к ним. Чинно загнувшись и пылая бешеными очами, он пригласил девицу танцевать. Пикантность ситуации была в том, что никакой музыки в ресторане не было. Лариса рванулась навстречу первобытному любовному зову, и бедный пряничный красавец Гурко позорно растерялся, но Сергей Петрович достойно вышел из затруднения. — Проваливай, к посоветовал он Джигиту. — За мадам уже уплачено. Джигит столкнулся с ним взглядом и по инерции пробурчал. «Можем цену перебить». «В другом месте», — спокойно заметил Сергей Петрович. «И в другое время». Пристыженный Джигит слинял, и никакого продолжения безобразия не последовало. Но чем окончательно Гурко добил многоопытную Тамару Юрьевну, так это тем, что увязался провожать Ларису в туалет. Когда он удалился, картинно поддерживая красавицу за локоток, Тамара Юрьевна сурово отчеканила. — Как хочешь, Серж, или он придурок, или не тот, за кого себя выдает. Сергей Петрович поглядел на нее с интересом, от которого внутри у нее сладостно екнуло. — Тебе что было велено? — Очаровать? — А ты чем занимаешься? — Но я же, Сережа, я же... — Кушай, цыпленка, кушай, остынет, и больше пока не пей. — Какая у тебя сегодня норма? — Триста грамм. — Молодец, помнишь. Тамара Юрьевна счастливо зарделась, осмелилась спросить. «Дорогой, мы отсюда ко мне поедем?» «Попозже решу», — отрубил чулок. В свою очередь, через некоторое время он предложил Гурко сходить размяться. В мраморном сортире, где никого, кроме них, не было, они обнялись и оба смутились от неожиданного сентиментального порыва. «Извини, брат, не смог навестить в больнице», — сказал Гурко. Капитан рогом уперся». «Но действительно, пасли тебя глухо. Козырьков постарался еще кто-то, мы пока не выяснили». «Ничего, теперь будем видеться часто. Кто такая Лариса?» Гурко нервно закурил. «Тебе же известно, из пятого отдела, выпускница академии, но дело не в этом. А в чем?» «Кажется, я на ней заторчал. По-старому, влюбился. Такого со мной еще не бывало». «Ну как не бывало?» — возразил Сергей Петрович. «В прошлом году ты пять раз торчал. Нет, семь». Гурко будто его не слышал, серотливо поежился. Конечно, я ее недостоин. Кто я и кто она, и потом ты же знаешь мои обстоятельства. Ты переспал с ней? Ну зачем так пошло? Гурко поморщился. Впрочем, именно переспал. Как раз вчера. Я ее спрашиваю, ты довольна, тебе понравилось? Она говорит, Не волнуйся, все окей. Ну вот как будто я ее крюшоному гостил и сразу куда-то побежала. Как это побежала? Ну, сказала, родители ждут. Причем какое-то вранье такое издевательское. Я-то знаю, что она из Самары, там у нее действительно отец, мать и брат, и она знает, что я про это знаю. И тем не менее, к родителям, говорит, побегу, беспокоится, когда задерживаюсь». Глядел укоризненно, и Сергею Петровичу стало так весело, словно домой вернулся из-за командировки но смеяться было нельзя. Олег Гурко — ранимый человек и способен из-за на неделю замкнуться. «Что посоветуешь?» Спросил Гурко таким серьезным тоном, каким тяжелобольной спрашивает у врача, сколько ему по совести осталось жить. «Попробуй еще разок». Не менее серьезно, нахмурясь, ответил Сергей Петрович. «Кстати, Тамару Юрину ты недооцениваешь. Она заподозрила, что ты кого-то изображаешь. Побольше естественности, Олег, пожалуйста. А вот Лариса твоя действительно выше всяких похвал. Днями, как говорились, оформим в фирму, в отдел сбыта». Причем что характерно, чем больше к женщине тянет, тем хуже получается, проклятие какое-то. Главное, они же иногда притворяются, и вопят, и все такое, а поглубже копнешь имитация, из жалости разыгрывают оргазм. С Ларисой вообще случай особый, деликатная, чуткая женщина, и я ей тоже приглянулся. Чтобы не обидеть, среди ночи помчалась на улицу. Еще, сказал Сергей Петрович, сырьевой вариант весь на тебе. «Послезавтра прилетает господин Шульц, я вас сразу сведу». «Это все пустяки», — отмахнулся Гурко. «Компьютер выдал четыре варианта и все с плюсом. Настоящие капиталисты, как дети, поклонники устойчивых моделей. Им с нами дела вести рано. Все они из одного инкубатора, который называется «доллар». В области ассоциативного мышления полный провал». «Серж, я чего подумал, может, тебе поговорить с Ларисой?» «О чем?» «Понимаю, это не совсем прилично, но она про тебя много слышала. Аккуратно выяснишь, что и как. У нее же были мужики, вот проведешь сравнительный анализ. Да ты же это лучше меня умеешь». «Все-таки ты немного сбрендил, Олег. Пойдем, а то дамы заскучают». Около двенадцати Сергей Петрович доставил Тамару Юрину домой, подвез на своем «Опеле». Было совсем глухо и темно в том переулке, где они остановились. Тамара Юрьевна, слегка пьяная, чувствовала себя юной грезеткой из рыцарских времен, жеманно пролепетала. — Поднимемся, Серж, угощу Анисовой. — Какая еще Анисовая? — буркнул чулок. — "Работы по горло. — Ну как тебе, выдвиженец? — Маменькин сынок, перевертыш, красивая, сытая гнида. Не выношу. — Но других-то нету, да? — Других и не надо, канал-то у него. А эта девка его соска валютная, ой, Сережа, иногда поглядишь вокруг, такая тоска, кто нас окружает, где люди, манекены ходячие, полутрупы. Что на тебя накатило? Тамара Юрина прильнула к нему, жадно в засос поцеловала в губы. Ты один, настоящий мужчина, ты один, бабу не обманешь, пойдем наверх, милый, хоть на часок. Сергей Петрович высадил из машины не в меру разгорячившуюся подружку и укатил. Ехать было недолго до Столешникова переулка. Выйдя из больницы, он сразу занял одну из шикарных квартир, принадлежавших фирме «Русский транзит». Устроился солидно — четыре комнаты, гостиная, как стадион, две ванные, два туалета, общая площадь 140 квадратных метров. Чувствовал себя в новой обители привольно, но одиноко. Мастер держался с достоинством. Он был теперь не просто чулок, бывший уголовник и авторитет, лагерная шваль, человечьи обмылок. Он был теперь суровый и непреклонный победитель, сорвавший банк крупняк, и рыночное счастье ему улыбнулось и перло из ушей. Это была нелегкая ноша для его незамысловатой азиатской натуры, но он с ней справлялся. Игра в сущности только начиналась. На кону стояла вся Россия. Замкнул машину на секретку, у дома привычно огляделся. Пусто, сонно, ни одного снайпера поблизости. Москва к ночи наливалась утробным, горячим дыханием. Сюрприз ждал его не на улице, а внутри, на третьем этаже, где была его квартира. На ступеньке, боком привалясь к стене, мирно дремала Маша. Для сентября легко одетая в ярко-красном шелковом плаще. Блеклое пятно света на цементно-сумрачной лестничной клетке. Они не виделись и не созванивались больше двух недель. Последний раз она навестила его в больнице перед самой выпиской. Он лежал в элитарном корпусе, где каждая ходка на парашу обходилась в пять баксов. Палата у него была отдельная, уставленная мягкой мебелью вишневого цвета с видом на парк и с лоджией вышкаленный медперсонал, обращающийся с больным как с хрупким драгоценным сосудом, опытные врачи и для любых услуг опрятные смазливые санитарки. Это все устроил Козырьков, хотя сам Сергей Петрович предпочел бы обычную муниципальную бесплатную клинику, кое за последние годы приобрели поразительное сходство с тифозными бараками времен гражданской войны. Но там лечили людей, И страсти там бушевали людские, а здесь, в натужной роскоши, все почему-то напоминало замаскированный для избранных обезьянник. Но Козырьков был прав, когда привез его сюда. Элитарный больничный корпус для раненого бизнесмена органически вписывался в легенду, а нищая койка с кирзовой кашей разрушала ее до основания. Маша навещала его каждый день, приносила какие-то гостинцы, о чем-то пытливо расспрашивала, но он ее плохо слушал. Он опасался, что если примет ее всерьез, а к тому склонялась, рухнет не только легенда, но и сама жизнь обернется к нему неправдышним, лживым ликом. Их поезд ушел, и с этим надо смириться. Были остановки, гостиница «Россия», душный номер, упоительная любовная схватка и потом еще загородная дача, смертельная эквилибристика на краю небытия, да что теперь вспоминать? В последнюю встречу он сказал ей правду. Это было горькое свидание. Он сказал ей «Забудь». Он сказал «Прости, я водил тебя за нос. Ты для меня никто, пустое место, девочка для разового использования. Исчезни». Она поверила, заплакала и ушла. Но не исчезла. Вон сидит на ступеньках, завернутая в красный плащ. «Не замерзла?» — спросил Сергей Петрович. Протянул ей руку. Ладошка у нее маленькая, теплая, нежная и сразу током бьет. Привел в квартиру, усадил в гостиной, в кресло. Принес вино, конфеты, рюмки. Маша плащ не захотела снять, куталась в него. Ясный изумрудный свет глаз, высокий гордый взлет шеи. Красавица, ничего не скажешь. «Ты по делу или как?» Тут она, наконец, словно проснулась, смерила его уничтожающим взглядом. «Сережа, ты не можешь меня оскорбить!» «У меня и в голове такого нету, ты что? Я хочу знать правду!» «Какую правду, дорогая?» Его гипнотизировал ее голос, журчащий, нежный, тихий, твердый. Ему хотелось ей помочь, но он не знал, как. «Я сначала поверила, что ты дядю не убивал, но...» Я знаю, он был очень жестокий, но... Все говорят, Сережа, такие, как он, не застреливаются сами. Это справедливо, — подумал Сергей Петрович, вслух в который раз терпеливо объяснил. Он не застрелился, Машенька. Он хотел меня застрелить. Все ведь из-за этих несчастных документов, которые я в глаза не видел. Я к нему кинулся, толкнул, помирать-то неохота, но вот так и получилось. Пуля-то дура. Она глядела на него неотрывно, ожидая, что он скажет еще что-то такое, что убедит в его невиновности, но он умолк. «Сережа, ты убийца, да?» — спросила и как-то чудно задохнулась. «Это так важно для тебя?» «Очень важно». «Почему?» «Если я полюбила убийцу, кто же я сама такая?» Слишком много она вдруг высказала ему, не словами даже, глазами, напряжением души, детским искренним страданием». Вот уж чего не ожидал Сергей Петрович, так не ожидал. Она явилась как пришелец нового мира. Того мира, где он не был чулком и не был майором спецслужбы, а был обыкновенным человеком, смешливым и охочим до маленьких радостей бытия. Но возвращаться в тот мир теперь было равносильно саморазрушению. Вместе с сероглазым, внимательным юношей, собирающимся в дальнюю неведомую дорогу, весь тот мир канул в вечность. Навсегда ли? Криво улыбнувшись, чулок спросил, «Чего это тебя Маша именно сегодня так зацепила?» Молча она достала из кармана плаща скомканную газетку. Одна заметка в ней была обведена красным фломастером. Называлась заметка «Куда ведет кровавый след». Кроме прочего, там было сказано, «Итак, очередное заказное политическое убийство?» На сей раз жертвой стал известный бизнесмен, директор фирмы «Русский транзит», С.И. Подгребельский. Нас пытаются уверить, что это, возможно, несчастный случай, а то и самоубийство. Вряд ли этому поверят те, кто знал покойного. Полнокровный, сильный человек с ясным умом и твердой гражданской позицией. За короткий срок он многое успел сделать для установления в России новой свободной жизни, и его имя, без сомнения, станет вряд с такими исторически значимыми именами, как Сава Морозов, Сава Мамонтов и другие. Увы, подлый наемник вряд ли отдавал себе отчет, на кого он поднял руку. Но, пожалуй, самое печальное в этой истории, как и во множестве ей подобных, вспомнив хотя бы незабвенного Влада Листьева, которого оплакивала вся страна, самое печальное в ней то, что вряд ли в ближайшее время мы узнаем заказчиков этого страшного преступления, а, скорее всего, не узнаем никогда. Значит, это кому-то нужно? Поменьше читай всякий бред». — бодро посоветовал Сергей Петрович. — Крепче будешь спать. — Все, что ты можешь сказать? Сергей Петрович аккуратно сложил газету и вернул девушке. — Смотри, не потеряй. — Сережа. — Хорошо, — сказал он. — Допустим, только допустим, что я убил твоего дядю. Но разве ты не помнишь, как все было? Если бы, допустим, он остался жив, мы с тобой сейчас здесь бы не разговаривали, верно? — Так было бы лучше. В ее глазах появилось выражение, от которого ему действительно стало не по себе. «Так было бы лучше, Сережа, поверь. Он был злодей, я знаю, но мы с тобой. Как будем жить с кровью в душе?» Он оставил ее одну, сходил в ванную, умылся, причесался, внимательно оглядел себя в зеркале. Крови нигде не заметил. Когда вернулся, Маша сидела в той же позе, зябко закутавшись в плащ, но вина в бокале поубавилась. «Ты с ночевкой приехала или как?» «Сережа, помоги мне». Они оба балансировали на тонкой проволоке, и Сергей Петрович попробовал еще раз удержаться. «Миленькая», — закудахтал по-блатному. «Да сколько хошь! Теперь все наше! Сколько тебе? Тысячу? Десять? Сто?» Она поглядела на него с жалостью, и он утих. Потом была долгая ночь с объятиями, страстью, обманом, вечными недомолвками, занудством и воплями любви. Под утро Маша задремала, а Сергей Петрович, докуривая вонючую сигарету, с тоской вглядывался в подступающий к окну рассвет. «Окаянство жизни в том, — думал он, — что блестки духовных озарений, как убуйство плоти, не оставляют в душе ничего, кроме печали. Интересно, что возразил бы на это умный Олег Гурко?» У Василия Васильевича выдался очень напряженный день. До обеда провозился с англичанами. Два лейбориста, два правдеятеля вымотали из него все жилы. Да еще наглая дамочка из ЮНЕСКО, про которую он так и не понял, кто она такая. То ли их общая любовница, то ли толмач, то ли наблюдатель третьей стороны. Впрочем, и так очевидно, что все трое оттуда, но чего они от него добивались, он так до конца и не уяснил. Подобные встречи утомляли Гуцулюка, хотя вроде бы мог привыкнуть. Необходимость часами удерживать на роже сердечную улыбку, пустая болтовня на непереваренном, несмотря на многолетние усилия английском, привели его к концу обеденного застолья в такое одеревенелое состояние, что если бы остроглазые англичане предложили ему вдруг подписать совместный пакт о нападении на Турцию, он бы его в тот же момент подмахнул. Не легче далась и вечерняя беседа с бойким щелкопером из русских новостей, который приехал брать у него интервью. Но тут как раз все было понятно. Месяц прошел после нелепой гибели Подгребельского, и Гуцулюк уже малость успокоился. Никакие ниточки к нему вроде бы не потянулись. Однако появление любого нового лица, хотя бы отдаленно могущего быть связанным с органами дознания, вызывало в нем неприятный подкожный зуд. Журналист выглядел как черная обезьяна, вырвавшаяся из клетки и для маскировки облачившаяся в зеленый замшевый пиджак. Быстрые и бессмысленные движения, множество нелепых гримас, жадность к угощению, но все же в его настырных черных зенках просверкивал цепкий и насмешливый ум и такая циничная прицельность, вообще свойственная всей этой шалудивой журналистской братии. Засиделись они за коньяком и кофе допоздна, секретаршу Гуцулюк отпустил домой. Среди вопросов, которые задавал Щелкопер, были два центральных, к которым он все время склонялся предвыборная кампания и Чечня. Причем, чем больше рюмок осушали, тем доверительнее становился тон корреспондента, и в конце он разве что не начал подмигивать Гуцулюку, намекая как бы на то, что они оба знают нечто такое, о чем пока рано говорить вслух. Пришлось несколько раз одергивать прохиндея. К примеру, он вдруг спросил, не знаком ли Гуцулюк с Масхадовым лично. С чего бы это удивился Гуцулюк? Ну как же? Намек на подмигивание, ухмылка до ушей. Ходят же слухи о каком-то тайном сговоре между Кремлем и Масхадовым. «Я бы вас очень просил», — сказал Гуцелюк тем тоном, каким обыкновенно говорил с проштрафившимся подчиненным, «держаться в каких-то рамках приличия. Мы же с вами не в бане беседуем, верно?» Журналист был, разумеется, из тех, кому в глаза скажут божья роса. Из самых, то есть известных и влиятельных. Фамилия его, Гремякин, была давно на слуху. И обезьяню морду его Гуцулюк не первый раз лицезрел. Помнил еще по девяносто первому году, когда он был среди тех, кто чуть ли не подсаживал Бориса Николаевича на танк. Но с тех пор много воды утекло. Иные времена, иные песни. Именно о президенте Щелкопер спрашивал с особенно изощренными гримасами, будто гнилью подавился. Василий Васильевич, как вы, если по совести не для газеты, расцениваете шансы президента на успех? Клонские телодвижения будто в каждом кулачке зажата по банану. «Да», — подумал не впервые гуцулюк, — «сдают Бориса, сдают сволочи». «А вы как расцениваете?» — ответил вопросом на вопрос. С лица усталого корреспондента, будто шваброй, стерло все гримасы и подмигивания. Их заменило выражение вековой мудрости. Это было подобно тому, как если бы человека, сидящего напротив Гуцулюка, внезапно ударило молнией. «Дело, конечно, не в отдельной личности», — произнес журналист в глубокой печали. «В сущности, неважно, кто станет президентом, Пупкин или Тяпкин, проблема в нашей разобщенности. Я часто думаю об этом в последнее время. Как-то так исторически сложилось, что в этой стране честные и порядочные люди не способны к объединению. Напротив, негодяи и всякие мерзавцы в мгновение ока сбиваются в огромные стаи. Отсюда вывод». Россия в конечном счете обречена на деградацию и вымирание. В ней невозможны сколь-либо длительные перемены к лучшему. Иными словами, в ней невозможен прогресс. Любая светлая мысль, брошенная в массы, тонет там, как в смрадном болоте. Разве не так? То же самое произошло и с рыночными реформами. Этому народу не рынок нужен, а хлев. Угреться в теплом навозе и жрать водку. А главное не работать. — Вот так-то, Василий Васильевич. Вы спросили, я ответил. Не обессудьте. Высказав сокровенное, журналист мгновенно вернул на лицо все свои гримасы и подмигивания, но они уже не могли обмануть Гуцулюка. Перед ним был страдающий человек, хотя и мерзкий. Почти родственник. От души Гуцулюк с ним чокнулся и выпил. А вскоре его вовсе выпроводил, пообещав подослать завтра кое-какие письменные наброски по теме интервью. «Если совсем откровенно, — сказал на прощании гость, — я бы хотел видеть президентом такого человека, как вы, умного, сильного, без предрассудков. Все будем президентами, и вы, и я, — пообещал Гуцлюк. Главное — объединиться». Оставшись один, позвонил Тамаре Юрьевне. На удивление застал ее дома, но разговор получился скомканный, невнятный. Как обычно, в последнее время мадам искусно уклонялась от встреч, уходила от прямых ответов, мычала, как корова, что-то с ней происходило странное, что внушало Гуцулюку неприятные подозрения. Тень покойного подгребельского маячила за ней, и его пропавшее досье. Много ли в тех бумагах мусора на него самого Гуцулюк не ведал, но не думал, что много. Перед родиной и перед совестью своей он чист, И если поспешествовал кое-кому в финансовых ухищрениях, так это бизнес, греха в этом нет. Нынче лишь ленивый да глупый деньжат не промышляет. Как говаривал верный соратник Ленина, любимец партии Бухарин, обогащайтесь. Как известно, один из главных идеологов культурной революции слов на ветер не китал. «Томочка», — сказал Гуцулюк в трубку, — «ты меня за дурака не держи. Если задумала какую-то пакость, лучше сразу признайся». На душе полегчает. Тамара Юрьевна была не только дома, но вдобавок трезвая. — Василий Васильевич, голубчик! — голос игривый и лживый. — Наконец-то объявился! Где же ты, миленький, пропадаешь? Позабыл свою Томочку. Гуцулюк в раз задохнулся от возмущения. Издевается, что ли, змеюка? Вчера битый час сговаривался о свидании интимном, но без толку. Тамара, что происходит? — О чем ты, милый? — «Ты избегаешь меня?» «Кто такой Лихоманов? Откуда взялся?» «Все из той же колоды, миленький. Да ты не волнуйся. Все хорошо. Все в надежных руках. Остальное, сам понимаешь, не по телефону. Ладно, сейчас приеду». Заквохтала, будто с насеста вспихнули. Про какую-то подругу наврала, у которой давление, гипертонический криз, и она якобы немедленно едет ее спасать. «Гляди, Тамара», — предупредил. «Опасно себя ведешь». «Да ты что, Василек, но бывает же стечение обстоятельств, такие перемены, хлопоты...» «Кстати, милый, чего же на похороны не заглянул? Ведь Стефан тебя другом считал. Если поостерегся, то зря. Там много было больших людей». В тяжелом настроении Гуцулюк приехал домой. И здесь его поджидал большой сюрприз, от которого сердце захолонуло — Жена Лариска, курица безмозглая, раскрасневшаяся в новом платье, словно на балу, подчивала на кухне чаем незнакомого мужчину. Как только Гуцулюк гостя увидал, так и стукнула в башке, вляпался. Мужчина лет 35 был по виду опрятен, интеллигентен, доверительно чуть смущенно улыбнулся навстречу, но от его глаз и от этой липкой улыбки сразу подуло на Гуцулюка ледяным сквозняком. Лариса тянула мужа за руку, Счастливо светилось лицом. «Ну же, Вася, не узнаешь?» «Кого я должен узнавать?» «Да это же родственник твой, земляк из Томска, Сережа Селиверстов. По маминой линии, да, Сереж? «Точно так, еще подлее улыбнулся незнакомец». а, -а, -а Будто узнавая, протянул Гуцулюк, у которого в Томске отродясь не было родни. Он уже обо всем догадался, но чувствами противился догадке. Он не был готов к противостоянию, страшный гость застал его врасплох. А что гость был страшен, в этом не было сомнения. Битый час развлекал хозяев диковинными воспоминаниями об их общих с Гуцулюком родичах, плел затейливые небылицы, пересыпая речь полублатными прибаутками, выдул пять или десять чашек чаю и вогнал Гуцулюка в какую-то странную наркотическую оторопь. Зато дыреха Лариска хохотала, как безумная, от каждой соленой шутки пришельца, всячески ему угождала, и вообще Гуцулюк давненько не видел жену такой помолодевшей и праздничной. Наконец, преодолев гипнотический транс, он сурово к ней обратился. — Ну-ка, оставь нас ненадолго одних, нам нужно кое-что выяснить, тет-а-тет. -тет. Лариса вспыхнула, метнула на мужа уничтожающий взгляд, потом посмотрела, как бы ища защиты на гостя. «Характерный у вас муж, Ларисочка», — ухмыльнулся тот, — «селиверстова кровь. Они все немного чокнутые, редко который на нарах не коптился». Лариса поднялась и ушла. Собравшись с духом, Гуцулюк выдавил ледяным тоном. «Ну что же, любезный, наверное, пора объясниться. Как вас зовут, извините, не расслышал?» «Прекрасно вы все расслышали», — добродушно произнес Сергей Петрович. «Одного не пойму, почему так оробели?» «Вроде бояться вам нечего, никого не убивали, не грабили, над сиротками не глумились. Оставьте этот тон!» — взвизгнул Гуцулюк, надеясь образумить, поставить на место наглеца, но вышло жалко, убого. «Воспользовались доверчивостью моей дуры, проникли! Да кто вы такой, в конце концов? Что вам надо?» Гость продолжал улыбаться, и казалось, у него не зрачки, а змеиные головки в глазах. Впрочем, надвинулся ближе на виз, и зрачки раскалились. Испугался ты правильно, Васютка. Интуиция не подвела. Я тебе ни Стефан, ни Чума. Будешь ерепениться, нос откушу. А так-то, если по-хорошему, почему бы и нет? Будем сотрудничать, бизнес делать. Ничего не изменилось. Ась!» Гуцулюк наконец понял, почему не проходит стойкое ощущение наваждения, и почему он, железный комсомолец, никак не может справиться с оторопью. В явившемся из ниоткуда бандите пряталось сразу несколько человек, и все они были неуловимы, и все грозили ему смертью, как бедному Стефану, или хуже того, именно откушенным носом битый и катанный, горбом и сметкой пробившейся наверх жизни, Гуцулюк никогда прежде не испытывал такого чувства, будто о него ампутирована воля. Пришелец, или несколько пришельцев, видел его насквозь и благодушный изрек. «Не трясись, Васютка, хватит, ты все же мужик!» «Что вы хотите от меня?» «Буквально ничего. Что для Стефана делал, то и для меня, но это в будущем, пока сиди тихо, зароси в песок». «Про сырьевой контракт забудь, я его временно прикрыл». «Ни к какому сырьевому контракту я не имею отношения!» Пришелец, смутно улыбаясь, достал из кармана какую-то бумагу и сунул ее Гуцулюку под нос. Гуцулюк ничего не успел разглядеть, кроме того, что на бумаге шлепнута красная мидовская печать и стоит его подпись. «Без нужды пасть не разевай», — посоветовал гость. «С тем, что ты натворил, Васютка, по трем статьям идет вышка». «Ну, это так, к слову. Живи пока». «Какая твоя теперь главная задача?» «Какая?» — почему-то шепотом выдохнул Гуцелюк. «Денно и ночно Бога молить, чтобы я не рассердился», — пояснил Сергей Петрович. «Ну-ка, покличь свою бабенку, пусть нальет на пасашок». И мечтательно добавил. «Красивая у тебя телка, ничего не скажешь. Может, заберу на время?» Явившийся на мужнин зов Ларисе, гость весело сказал... Дай-ка нам с депутатом водочки Лара, что-то он совсем похужел. Говорю же, Сильверстова кровь, но ничего, будет взбрыкивать, звони прямо в Томск. Вдвоем мы его в раз урезоним. Когда остались одни, Василий Васильевич еще чего-то таясь, тихо спросил у жены. — Знаешь, кто это приходил? — Ты чего, Вася? Что с тобой? Твой родственник, кажется, очень милый человек. — Немного грубоват, провинциален, но сердце у него доброе, я чувствую. Он лучше, чем все твои нынешние приятели. Я бы... — Заткнись, — глухо потребовал гуцулюк. Заткнись, блаженная тварь, или я за себя не ручаюсь. Утром позвонил Олег Гурко и сообщил неприятную новость. Шульца, прибывшего из Лейпцига накануне, ограбили прямо в гостинице. При этом сломали ему одну руку и одну ногу. «Зачем?» — спросил хмуро Сергей Петрович. «Я тоже удивился», — бодро ответил Гурко. «Это все дедовы штучки, он же у нас умнее всех и ни с кем не советуется». «Значит, планы меняются?» «Не думаю, скорее это отсрочка. Дед полагает, скоро наши придут. Вот и маневрирует». «А когда они придут, Олег?» «Не так скоро, не раньше третьего тысячелетия, но придут обязательно, и первое, что они сделают, восстановят государство и закон» все остальное будет проще. Сергей Петрович повесил трубку. Гурко редко ошибался в прогнозах, он ловил информацию прямо из космоса. От дверей Сергей Петрович оглянулся. Маша спала, подложив кулачок под розовую щеку. Во сне у нее было счастливое лицо. Удивляться нечему, ей до третьего тысячелетия рукой подать».